16. В самом большом зале усадьбы, который открывался только по парадным случаям, собрались все Лазич и их родственники. Самих Лазич, собственно, было только трое, причем двое из них несовершеннолетних. Однако это не мешало им чувствовать себя настоящими хозяевами. Обед уже был закончен, но расходиться никто не спешил. Важный разговор касался всех. Огнен, а что вы предполагаете сделать, чтобы исправить проблемы с магией? Тамара пока не могла называть дракона отцом. Правильный вопрос, девочка. Мне придется встретиться со всеми правителями этого мира. Благо их не так много, всего около пятидесяти. С каждым надо обсудить общий закон о равновесии магии. И когда он будет принят всеми странами, прослежу за его исполнением. После этого моя миссия на Палане будет завершена. Я снова уйду на Минеру. А разве драконы не вернутся на Палану? Нет, девочка, мы начали осваивать новый мир. Еще много дел впереди, но кто-то из нас может временами приходить ненадолго в наши старые миры. Так идет освоение Вселенной. Драконы – первопроходцы, открыватели новых пригодных для жизни миров и их первые поселенцы. Тем более, что правитель сейчас находится на Минере, а где правитель, там и драконы. А вы надолго здесь? «Думаю, придется задержаться». «Отец», — не утерпел Стефан, «ты говорил, что правитель хочет меня видеть здесь. Это точно?» «Да, Стев. В ближайшее время тебе придется идти на Минеру, чтобы получить личное распоряжение повелителя». «Не повтори мои ошибки, сын. Я надеялся вернуться и жениться на Катарине, но враги меня опередили. Так что, если у тебя есть пара, бери ее с собой». «Мы уйдем вместе, но после свадьбы». Стефан взял Сребрену за руку и крепко сжал ее. «А когда свадьба?» «Весной!» «Нет!» — резко отозвался Огнен. «Повелитель ждет тебя сейчас. Самое позднее ты можешь отправиться на Минеру через месяц». Тамара перевела взгляд на брата с невестой. Может, она чего-то не понимала, но такое жесткое управление зрелыми, могучими индивидами ей казалось странным. Однако, как говорил один знакомый гаишник на земле, каждое правило написано кровью. Может, и у драконов так? Есть скрытый смысл в жестком единочалии. Задумалась и пропустила обращение Огнена к ней самой. Что касается тебя, дочь, то вам с Боремиром надо быстрее пожениться. Все-таки подслушал наши мысли, сделала вывод Тома. Но не обиделась, а приняла этот факт с философским спокойствием. Куда денешься от магической мощи дракона? К тому же бояться ей было нечего. Никаких криминальных замыслов в ее голове не было. Огнен в это время пояснил. «Ваши магии временно заменят королевскую пару. У Алекса еще долго не будет жены. А королевский дворец – центр магического равновесия в любом государстве. Поэтому там обязательно должна быть пара на совместной магии, которой будет строиться защита». «Но я не собиралась жить во дворце!» «И не надо!» Успокоил Огнен. Даже лучше, если ты останешься в пустоши. Там недалеко, именно в твоих землях, есть магический источник. Он заброшен и забыт сейчас. Но когда-то его магией питались все окрестные земли. Там был цветущий край. А теперь действительно пустошь. Сухие, безжизненные, брошенные земли. Печально. Так что тебе будет чем заняться тами. Спасибо, отец. Невольно вырвалось у Тамары, и слово «отец» получилось произнести само собой. «Я приложу все силы, чтобы найти и восстановить источник, но без Стефана это будет трудно сделать». Тамаре хотелось помочь брату задержаться на полане. Она видела, что Стефан почему-то не хочет уходить из этого мира. «Стефан вернется, получив назначение», — ответил Огнин. «Ему пора взрослеть и браться за настоящие дела. Повелитель назначил его наблюдателем на планете». Ого! невольно поразилась тома а он сможет она взглянула на друга который и сам удивился своему новому статусу сможет усмехнулся огнен это приказ повелителя его нельзя не выполнить ах ну да как же я забыла скривилась тома повелитель это бог стефан ты попал <связь> раздался раскатистый хриплый смех над их головами Комнату пронзил золотой луч, и на конце этого луча в окне зрительного портала возникла мощная фигура мужчины. «Какая ты смелая внучка! Мне понравилось! Приходи в гости, когда у вас там все успокоится и придет в норму! Буду ждать!» Луч исчез, а Тома со страхом взглянула на отца. «Он нас слышал?» «Повелитель может видеть и слышать любого на всех планетах, где мы творили жизнь», — пожал плечами Огнен. «Кстати, драган Златый — мой отец и твой дед». «Ничего себе!» — выдохнула Тома. «И ты тоже сейчас получила приказ от повелителя навести тут порядок. Чувствуешь ответственность и желание выполнить его?» — подначил дракон. Тому прислушалась к себе и обнаружила, что действительно очень хочет немедленно взяться за дело. Найти и восстановить источник, наладить работу королевского тракта, навести порядок в Ковине, открыть школу ведьм, школу знахарок и травниц. А то часто в деревнях народу нет никакой целительской помощи. Да черт возьми, тут дел выше крыши. Чем местные ведьмы занимали, что так все запустили? Огнен правильно понял ее мысли и настроение. потрепал по голове и объяснил, что это и есть воздействие повелителя, его более сильного зверя, на других соплеменников. Все как в звериной стае. Вожак должен быть сильнее всех, и его воля – закон. Иначе будет бардак. Понятно. С этой точки зрения Тамара взаимоотношения драконов не рассматривала. Но она оказывается точная, потому что даже Тамара, имеющая только половину драконьей крови, ощутила влияние вожака и пожелала выполнить его волю. А ведь это был даже не приказ, а разговор. В общем, дошло до нее могущество повелителя. Шутить и язвить по этому поводу расхотелось. Теперь, когда мы обо всем договорились, дракон не успел закончить, как на подъездной аллее один за другим открылись два портала. Сплески магии заставили всех повернуть головы к окнам. Из первого портала вышла уже знакомая Тамари тройка ведьм, а из второго – король Алекса с принцем Ирвином. Тамара заторопилась встречать неожиданных гостей. «Здравствуй, девочка!» Гордана, как самая старшая, первой подошла к Тамаре. «Мы к тебе по делу с официальным предложением!» Ведьмы переглянулись и дружно встали рядом. Но если Гордана и Тияна свободно прошли сквозь защиту усадьбы и оказались рядом с Томой на крыльце, то Белиана неожиданно была остановлена магическим щитом. И едва между ней и Тамарой возникла радужная стена, как все моментально насторожились и приняли боевую позу. Король даже прикрыл собой принца, но это было лишним, потому что щит принял форму Тора и изолировал Беляну ото всех. «Что это?» – недовольно взвизгнула Зельеварка. «Это магическая защита дома. Видимо, вы показались ему опасной», – невозмутимо пояснил Боремир, который вышел на крыльцо вместе с Огненным. «Я? Ерунда какая-то!» «Я приличная зельеварка, и никогда...» Замолчала Беляна внезапно, после того, как магический жгут, свернувшись петлей, вынул из ее лифа крохотный фиал. Зельеварка побледнела и замерла на месте. «Что это?» Король требовательно уставился на ведьму. Вперед шагнула Тиана, которую недавно выбрали на должность верховной ведьмы. Гордана стала советницей главы, а Беляна — ее заместителем. И вот... «Я повторяю. Что это? Голос короля вибрировал от ярости. Тияна между тем открыла фиал и осторожно втянула запах. Притихла, оценивая, и уверенно заявила. Зелье подавления магии. Но на сильных ведьм и магов оно действует кратковременно. Применяют в бою, чтобы получить мгновенное сиюминутное превосходство. Кстати, эта разработка принадлежит самой Беляне, взята на вооружение боевыми ведьмами. И зачем? непонимающе удивилась Тамара. «Я могу сказать, для чего и почему молодая ведьма пошла на этот шаг», — ответил Огнин. Она хотела занять пост придворной ведьмы, но вопрос уже решен в пользу Тами. И ведьмы пришли сюда, чтобы объявить об этом. Беляна надеялась незаметно подлить зелье и обвинить Тами в нестабильной магии. Как известно, с нестабильной магией на должности не назначают. Тамара приняла фиал из рук Тияны, которая тихо предложила оценить его. Тома не только понюхала, но и лизнула небольшую каплю зелья. «Зелье неплохое», — сделала она вывод, покатав и растерев каплю на языке. «Оно действительно должно блокировать магию, но...» «Надо убрать лишний ингредиент — драконью чешую». «Ты, Белян, ошиблась. В обычных зельях чешуя усиливает эффект, а в этом наоборот ослабляет, потому что вынуждена бороться с другими составляющими. Чешуя пытается усилить и увеличить магию объекта, а другие элементы резко уменьшить. Поэтому у твоего препарата очень короткий срок действия. На меня бы не подействовало. Зачем, Беляна? Я еще и умею кастовать проклятие, процедила ведьма. Ты надоела уже, выскочка. Только появилась на полане, и все вьются вокруг тебя, как будто других ведьм нет. Я, может, всю жизнь мечтала служить при дворе, но вначале талица туда пролезла через постель короля, а потом тебя притянули. За что? Что ты такого сделала, чтобы у тебя отсохло все? Темный энергетический сгусток, видимый лишь магическим зрением, метнулся к Тамаре, но внезапно растаял, даже не долетев до нее. Глупо. Огнен выставил открытую ладонь в сторону Беляны, затем сжал ее в кулак и потянул на себя. Никто ничего не успел понять, а Беляна уже мягким кулем свалилась на землю, лишившись в одно мгновение ведьмовского дара. Зависть девочка плохой, советчик. Ты позавидовала, а твой дар начал усыхать и разъедать твою ауру. Считай, что я спас тебе жизнь, освободив тебя от испорченного дара. Теперь, даже если ты будешь кому-то завидовать, это не отразится на твоей жизни. Совесть, правда, может проснуться. «Вы не имели права!» – Прохрипела Беляна. «Сколько бы прожила, столько и прожила! Мое дело! И дар мой!» «Да, если бы не вредило людям, я бы ничего не стал делать!» «Живи, как хочешь, но таких, как ты, надо останавливать вовремя». «Я прошу прощения. Верни, дорогнен, да, молю. Я все расскажу». «Я уже все знаю, и мне не важны твои сведения. Прощай». Дракон открыл портал и закинул в него обессиленное тело ведьмы. «Куда ты, ее отец?» – разволновалась Тома. «В Ковен. Пусть сами разбираются». Дракон раскрыл ладонь, на которой пульсировал мягким светом зеленый шарик, и метким броском отправил его тияние. «Тебе пригодится, Верховная, немного разбираться в зельях», — улыбнулся он. «И советую наложить запрет на появление Беляны в столице, иначе она не даст покою Ковину». «Я приму к сведению, Огнен. Спасибо». <свят> Уверенно и с чувством благодарности ответила Верховная ведьма. Может, она и не ожидала таких действий, но повела себя достойно. «Жаль», — наконец откликнулась и Гордана, которая все это время молчала. Отличная зельеварка была. К сожалению, не ей одной блеск двора смутил разум. Хотя это и к лучшему. Тамара тоже зельеварка, так что дворец ничего не потеряет. Так, Ваше Величество? Так, хмуро отозвался Алекса. Это он предпринял последнюю отчаянную попытку не пускать Тамару во дворец. Посулил Беляне золотые горы. Как бы его не уговаривали, он не хотел видеть рядом никого из Лазич. А придется. «Мы примем леди Тамару с надлежащими почестями». «Не надо с почестями», — испугалась Тамара. «Давайте я просто выйду на работу и все. Без всяких там балов и приемов, мою честь, а?» «Ха-ха-ха-ха!» <смех> насмешила. Огнен притянул Тамару к себе и чмокнул в макушку. Катарина была такая же. Очень не любила дворец. Учитывая это, Алекса и используй дартами во благо». «Понял уже, учту». «Кстати, я привел вам принца Латии. Он очень хотел попасть в пустошь. Но пока вы все в столице, я решил воспользоваться этим и совершить визит в особняк». «Благодарим за честь, которую вы оказали нашему дому. Ваше Величество, Ваше Высочество, прошу вас, проходите». Несмотря на то, что компания получилась большая, Тамара все равно пригласила всех в кабинет, по делу же пришли. «Прошу, Гордана, начинайте», – обратилась она к старшей ведьме. Огнен правильно сказал, что мы пришли с предложением. Ты, Тамара, должна занять пост придворной ведьмы». «Я поняла», – кивнула Тома. «Боример уже объяснил мне ситуацию, и я, наверное, соглашусь». «Правильно сделаешь, девочка», – одобрила Гордана и хрипло прокашлялась. «Но еще мы хотели известить об изменениях в руководстве Ковина. И раз здесь находится эмисар повелителя спросить у него совета. Итак». На последнем собрании совета, которое длилось неделю, мы, наконец, выбрали верховную ведьму вместо Талицы. Это Тияна. Но на самом деле никто из претендентов не достиг отметки высшая. Тияна просто оказалась сильнее прочих. Огнин, может быть, дело в магии планеты. У нас совсем не осталось сильнейших ведьм, кроме Тамары. Но и она пришлая. Подойди ко мне, новая верховная. Вместо ответа приказал Огнин. Он провел рукой над телом Тияны и обратился к старшей ведьме. «Ты права, Дана, дело не в Тияне. Она может стать высшей по силе, ее тело готово к этому уровню. И да, всем вам просто не хватает магии планеты. Из-за этого я, собственно, и вернулся», — повелитель приказал разобраться. «Но пока ты разбираешься, хотя бы одна сильнейшая ведьма должна быть столице, напомнила Гордана. «Вы все правы». Невена, как всегда, появилась неожиданно. «Тамара лучше всех подходит на роль верховной или придворной ведьмы, но ей не хватает опыта и местных знаний. Значит, либо нужен наставник, либо обучение». «А ты на что?» — хмыкнула Гордана. «Ты будешь этим наставником, вы все равно связаны долгом». «Я всего лишь призрак, у меня нет силы почти, ее и у вас скоро не будет». Это предупреждение призрака насторожило всех. Огнен. Ты знаешь, что с изнанки хорошо видны проблемы живого мира. У вас все дело в источниках магии. Их всего 16 на планете. И расположены они попарно, как ваш и латийский. Ваша пара источников почти сохла, И теперь тянет за собой другие пары. Ведь они все связаны между собой. Даже никто из призраков не знает точную причину. Но ходят слухи, что дело в блокирующих артефактах. И там чувствуется след демонов. «Демонов? Опять? Они должны были все уйти с Паланы по нашей договоренности». «Они хотят вернуться. Но вернуться так, чтобы в этом мире уже не было драконов. Ведь вы не сможете жить в мире бедном магии». Спокойно парировала Невена. «Сами демоны ушли, не спорю. Но здесь остались их дети, внуки, шпионы». «Я разберусь», — рыкнул дракон. «У тебя есть еще что сказать?» «Есть!» Невена не стеснялась шокировать драконы информацией. «Твоя Катарина жива! Только она ничего не помнит!» «Неужели ты сам этого не понял, Огнин?» Язвительно ухмыльнулась Невена. «Ведь если бы погибла Катарина, то и ты ушел бы, грань, в течение года! А ты жив, здоров, еще и эмиссаром пришел в наш мир! А здесь будут нужны твоя драконья сила и мощь!» «Как же так, огнен?» Уже открыто насмехалась ведьма. «Но я видел тело Катарины», — дракон наморщил лоб. «То-то моя татуировка вела себя странно. Но я думал, раз я жив, то произошла ошибка с истинностью». «Мужчины!» — презрительно хмыкнула Невена. «Всегда ищите оправдание своим ошибкам». «Но почему ты мне ничего не сказала?» Возмутилась Тома. И Анастасии тоже. И вообще никому. А вы что, драконы? Невозмутимо парировала ведьма. Только дракон может найти ее и вернуть ей память. Где она? прохрипел огнен, внезапно почувствовав удушье. На другом краю пустоши. Там, где пустошь, переходит в мертвые земли. Там уже давно появилась деревушка изгоев. Тех, кто сумел перейти пустошь, и остаться живым. Катарина занимается там знахарством. «Если ты солгала, ведьма, ты пожалеешь даже в своем посмертии», угрожающе прошипел дракон. «А мне тоже доложили, что Катарина мертва?» Алекса нервно сжал руки в кулаки. «И я отдал приказ похоронить ее на городском кладбище, как и тебя, Невена. Кто тогда там похоронен?» «А кому ты отдал приказ?» насмешливо спросила ведьма. Из кого требовал исполнение? «Талица!» – выдохнул король и грубо выругался, уже в который раз убеждаясь, как сильно его подставляла бывшая любовница. «Талица!» – подтвердила Невена. «У нее не хватило сил добить Катарину, и она забросила ее дальним порталом полумертвую в пустошь. Я уже после своей смерти через несколько лет сумела отыскать следы дочери». Кстати, король ткнул обвиняющим жестом в ведьму. Почему твоя душа не ушла на перерождение, а осталась в нашем мире? Ты же знаешь условия этого, Алекса. Значит, я еще не выполнила свой долг. У меня осталось дело, которое надо завершить. Поэтому моя душа здесь, до исполнения долга. А долг у меня — наказание талицы и возрождение Лазич. Предсмертная клятва, она нерушима. «Дождусь ребёнка от Тами и смогу спокойно уйти». «Почему ты мне раньше всё это не рассказала?» — повторила Тома. «Потому что не было смысла. Эти знания не облегчили бы тебе жизнь, ты не дракон», — повторила Невена. «Я ждала Огнена. Рано или поздно он понял бы, что Катарина жива и вернулся бы на Палану». «Я её не чувствую», — покачал головой дракон. «Даже ее следа нет в ментальном поле планеты. Не могу поверить тебе, Невена». «Как знаешь, дракон, только призраки не могут лгать. Тебе это известно». «Да. И только поэтому я немедленно организую экспедицию к мертвым землям». «Я с тобой», — сразу подхватилась Тома. «Катарина моя мать. Мой долг найти ее и спасти». «Невозможно, девочка», — остерегла ее Гордана. «Ты выбрана Ковином придворной ведьмой и должна приступить к службе немедленно». «Защита дворца давно уже не отвечает требованиям безопасности. У тебя много работы и долг, девочка». «Боримир», — Тамара потянулась за помощью к жениху. «Я скажу то же самое, Тами. Я глава безопасности королевства и подтверждаю, что ведьмовские заклятия во дворце давно не обновлялись. Экспедиция поиска дела дракона», — добавил он. «Когда он найдет Катарину, вы все равно познакомитесь. А ты действительно нужна в столице, и особенно во дворце». Тогда у меня есть условие. Никакой пышной свадьбы. Обряд в храме и ужин в замке Боремира. И все. Терпеть не могу ваши балы. Резко. Алекса нечитаемым взглядом окинул Тамару. Никто не может говорить так о королевских балах. Мне кажется, что количество балов можно значительно сократить без ущерба для репутации и пользы для казны, неуступчиво заметила Тома. И во дворце я жить не буду. Договорились. Алекса прищурился. «Я тоже не горю желанием видеть ежедневно такую строптивую ведьму». Король повернулся к выходу. «Так, придворную ведьму увидел. Принца вам привел. Больше меня здесь ничто не задерживает. Честь имею». Король вышел на улицу и открыл портал во дворец. «А ведь он приходил мириться с лазичами», — скрывая улыбку, заметил Огнин. «Следующий раз», — буркнул Тома. «Тоже мне. Пуп земли выискался». Огнин все же тихо рассмеялся. Стефан отвернулся, скрывая усмешку. Он прекрасно знал отношение Тамары к дворцовым обитателям. Но вот серебрена и Невена осуждающе покачали головами. Король есть король, и к нему должно быть особое отношение. Дракон же, как ни в чем не бывало, обратился к дочери. «Тами, тебе придется принять пост придворной ведьмы и провести все защитные обряды. Это займет не меньше полутора-двух месяцев. За это время я слетаю к изгоям и проверю слова Невены». Заодно проверю наши источники. Вообще-то источников на полане 16. Они расположены попарно, как приславский и Латийский. И все они связаны между собой. Если иссохли наши, то и на остальных это скажется. В мире магии нет ничего важнее магии, дочь. Ты должна это понимать. Да, отец, мы с Боремиром и так собирались заняться дворцом. Хорошо, что ты понимаешь это. Мы не прощаемся надолго тами. Кроме того, в столице остается Вуко. Ты и дети всегда под драконьей защитой. Огнен ласково провел по голове Тамары и ушел собираться. Как поняла Тома, с ним пойдет Стефан и его отряд наемников. Сребрена с Вуко остаются в столице, и она с Баремиром и детьми тоже. Опять поместье опустело. Надя теребила в руках угол фартука. Никак мы не дождемся наших хозяек. Никак не успокоится здесь жизнь. Все наладится, Дика моя, и хозяйка наша вернется. А что беспокойная у нее жизнь, так и судьба у нее непростая. Уже то хорошо, что за столь малое время наше поместье так сильно преобразилось. Помнишь, у нас в деревнях дома пустые стояли, жить некому было. А сейчас к нам люди просятся, семьями приезжают, согласилась Надя. Дороги есть, школа, мясо птицы, продаем рыбу во всех видах. Копченые, соленая, свежая, живая, хоть каждый день на ярмарке. На тракте спокойно, еще бы возродить земли дальше. Ведь раньше там были цветущие сады. Вернется наша девочка и все сделает. Она не какая-то там талица, мина или беляна. Она лазич, а у них слово с делом не расходится. И то правда, согласился Лазар. Старикам очень хотелось верить в возрождение рода.